Глава 4. Не кланяться. Если намерения у человека воистину добрые, он может быть начальником, даже если ничего не знает. Поэтому Лидзи говорил, без собаки не взять зайца, но если зайцы превращаются в собак и начинают выполнять их функции, то это уже не зайцы. С правителем, который стремится стать стряпчем во всех делах, произойдет подобное же. Ибо когда подданные совершают ошибки, другие порой могут им помешать их совершать. Но если заблуждается сам правитель, никто не посмеет ему перечить. И потому известно, что именно те, кто брал на себя министерские функции, всегда совершали самые большие ошибки. Если метлой пользоваться ежедневно, ее нечего даже и убирать в ларь. Поэтому и говорится, то, чем пользуются, быстро приходит в негодность. То, что движется, всегда пачкается. Тот, кто старается, всегда устает. Слабость, ветхость, дряхлость и усталость не должны быть свойственны до управителя. Дао Яо создал цикл дзядзы. Цянь Жу придумал счет пленных по головам. Жи Чен создал календарь. Си Хэ научил различать дни. Шан И ввел деление на месяцы. Хао И деление на годы. И Шо изобрел одежду. И И изобрел лук. Джу Жи торговлю. Ида придумал вино, Гао Ань придумал дома, Юй Сюй создал лодку, Бо И – колодец, Чи Цзи изобрел ступу, Чань Я – упряж, Хань Ай обучил управлению колесницей, Ван Бин – укращению буйволов, Ши Хуан придумал таблицы, У Пен научил врачеванию, У Сян – гаданию на стеблях тысячелистника. С помощью этих двенадцати чинов подданных мудрецы привели к порядку поднебесную. Сами мудрые цари не понимали ничего в каждом из этих искусств, но они поручили этим двенадцати чинам подданным приложить все усилия сделать все, на что они способны, так как по положению стояли над ними. Таким образом, они, то есть мудрые правители, с помощью людей, которые умели достичь того, чего сами эти правители не умели, сумели найти таких людей, которые знали то, что самим им было неведомо. Они вскармливали свой дух, совершенствовали свои добродетели и таким образом становились преобразующей силой. Так зачем же им нужно было утруждать свою плоть и нагружать собственные глаза и уши? По этой причине добродетель мудрых царей сияла, как лучи восходящего солнца, которое, появляясь над горизонтом, достигает шести полюсов мира, оставаясь при этом мощным и неущербным. Затмевая своим сиянием солнечный свет, они преобразовывали и меняли все существующее, и не было для них ничего невозможного в деяниях с Великим Единым. Жизнь их не знала никакого ущерба, а намерением их не было преград. Их ум сообщался с душами божеству предков и природными духами, проникая в тончайшее. Поэтому умелые правители прежде всего уделяли внимание овладению собственной естественно-природной цин – жизненной силой. И этого было достаточно для того, чтобы упорядочить все сто чинов. Народ заставит служить себе как родному отцу, а имена и звания сделать очевидными всем. Гуаньцзэ обратился с представлением к Хуаньгуну. В распашке новых полей, расширении городов, обработке земли и севе зерновых с тем, чтобы полностью употребить к выгоде силы земли, мне не сравнится с Нинсу. Поэтому я прошу вас назначить его министром земледелия. В том, как входить в зал и спускаться из нее, ступать вперед или отступать назад, когда остаться недвижным, а когда напротив проявить сноровку, в этом всем мне не сравниться с Сипеном. Поэтому я прошу вас назначить его главным церемониймейстером в том, чтобы первым являться на службу и последним уходить с нее, по выражению лица определять настроение властителя и всегда оставаться преданным ему во всех представлениях и советах, когда делать, когда нет, не страшась ни казни, ни гибели на поле брани, не обращая внимания на богатство и чины, в этом мне не сравнится с «дунго». Я поэтому прошу вас назначить его главным цензором. Решать задачи на больших пространствах, невзирая на укрепленные стены, так, чтобы боевые колесницы не сцеплялись осями, а бойцы не поворачивали вспять, поднять дух войска так, чтобы командующие трех армий смотрели на смерть, как на возвращение. В этом мне не сравнится с царевичем Ченчу, поэтому я прошу вас назначить его главнокомандующим. Разбирать судебные дела так, чтобы всегда соблюдалась справедливость, не казнить ни одного невинного и не опозорить ни одного невиновного. В этом мне не сравнится с Сюань Джаном. поэтому я прошу вас сделать его верховным судьей. «Ежели вы, государь, желаете привести страну к порядку, а войско сделать мощным, для этого достаточно этих пяти мужей. Если же государь желает стать гегемоном над остальными царями, тогда к ним необходимо присоединить меня». Хуаньгун сказал тогда «отлично» и повелел этим пяти мужам вступить в соответствующие должности под началом Гуаньцзы. Через десять лет, объединив девять джухоу князей под своей властью, он овладел Поднебесной. И все это благодаря тому, что опирался на способности Цзи и пяти вышеназванных мужей. Но и Цзи, будучи по своему положению подданным, ничего бы не достиг своими недостаточными силами, если бы не сумел воспользоваться способностями пяти названных мужей. Не тем более ли пристало это по положению властителю? Властитель обязан знать, кто к чему способен, с тем, чтобы властвовать над людьми. Тогда все смутные, путанные и опасные речи принимаются именно за то, что они представляют собой на самом деле». И все чины и управители, гражданские и военные, истощают силы и иссушают ум на службе, а их подчиненным и в голову не приходит, что можно отлынивать. Так что всякому правителю надлежит знать, что он не должен полагаться лишь на свои собственные способности, мужество, силу, честность и верность, и тогда он приблизится к этим добродетелям. Всякий правитель стремится к миру и спокойствию, опирается на силу и преобразованность социума, наводит порядок и живет в спокойствии, утвердив свою добродетель, и тогда все преобразуется само собой. А он может заняться самым насущным, оставив мелочи другим. Если он достигает этого, плоть и сила его день от дня крепнут а уши и глаза становятся день ото дня все проницательнее. Так что все его чины с трепетом относятся к своим обязанностям, и никто из них не смеет быть легкомысленным или неисправным. Каждый исправляет свою должность, чтобы добиться славы, и тогда слава имя и богатство существо служат опорой друг другу. Это и называется Познать Дао.